Глава сороковая. Лампы дневного света отражаются в металлическом одеянии коридоров, то и дело ослепляя глаза яркими бликами, часть окон со стеклами красного цвета и с циферблатом, отсчитывающим время в обратном порядке. Витя поджав губы и успокаивая себя тем, что Велес скоро спасёт миры от гибели, медленно пошел по коридору, всматриваясь в цифры на золотисто-серебряном ободке никакого явного порядка в номерах он не заметил. Рядом с мирами, оканчивающимися двузначными числами, были миры с четырехзначными и даже один мир с пятизначной. Витя задумался: как возможен год из пяти цифр, если текущий век это двухтысячные, и списал на баг. -да", – озадачился он. "Так я не скоро нужный мир отыщу», – И обратился к голосовой помощнице. Как найти конкретный мир? Назовите идентификатор и оставайтесь перед текущим окном, холодно ответила та. 21 10 13 02 11 1947. Медленно произнес он, стараясь изъять из памяти верные цифры и не ошибиться. Сценарий развития? Это что еще такое? задумался Витя, насупив брови ответил: "Не знаю. Найдено на 28 миров. Вывести на ближайшие экраны?" "Да", озадаченно сказал Виктор, глянув вправо и влево по коридору. Через пару секунд нужные иллюминаторы вместе с круглым ободом синхронно выехали сантиметров на 10 вперед. В образовавшемся промежутке появились острые серебристые треугольники, медленно разъезжающиеся в стороны вдоль окружности. Ветье попятился к стене. Тонкие изящные уголки росли, превращаясь в огромные изогнутые лепестки диафрагмы вокруг иллюминатора. Крах раздался скрежет, и действие прекратилось. Секунда, и цветки начали закрываться, плавно вращаясь и вкручиваясь, полностью перекрыв элементами большого объектива экраны линзы. Ветье стёр ладонью капельку пота с лба. Если бы не отошел к стене, Треугольники, остро заточенные по краям, похоже, вполне могли бы вспороть ему брюхо. В закрытом состоянии иллюминаторы вернулись в исходную позицию, несколько минут потрещали, как карастель в поле, и синхронно снова выехали вперед, плавно раскрывая металлические лепестки. Обнажив экран полностью, они втянулись в промежуток между стеной и ободом иллюминатора так же мягко, как и появились. Крах. Объявили они о своей готовности, и окна в параллельные миры вернулись на места. В коридоре воцарилась тишина. Витя подошел к ближайшему экрану и прочел на окантовке: 21 10 13 02 11 1947К. Прошёл по коридору, изучая надписи на других окнах. Цифры были одинаковыми, а вот буквы в конце отличались. Он с досадой подумал, что сразу говорил Гене про неполную информацию. И в какой мир теперь записку отправлять? Под какой буквой нужны ему мир? озадачился задачался Витя, прогуливаясь вдоль окон и стараясь найти отличие. Внутри за стеклами, существовали совершенно разные реальности: где-то окутанная белой паутиной планета, где-то черные континенты безрастительности, но большая часть миров были похожи друг на друга. Обычная планета, как в школьных учебниках географии. А можно, робко поинтересовался Виктор у электронной девушки, сфокусировать изображение на собственнике мира. Выполняется, ответила она. Окошки запестрели разноцветными смазанными видеокадрами, и через секунду на каждом из экранов ведь увидел немолодого седовласый мужчину. Где-то он был чуть полнее, где-то совсем как кощей бессмертный кожа до кости, но везде одет в одежду желтых оттенков. Витель усмехнулся, вспомнив Геннадия из своего мира, и остановился перед одним из экранов, внимательно разглядывая мужчину в белом халате, из-под которого виднелся солнечный воротник рубашки. Он был занят работой в удивительной лаборатории, будто из будущего, с разложенными на столах механическими частями тела огромными стойками с пробирками разного цвета и объёмные капсулы, похожие на аппарат для МРТ. Мужчина нервничал, суетливо открывал и закрывал крышку непонятного устройства, то и дело заглядывая в него и под него, потом снял халат и скомкав бросил на пол, начав по нему топтаться и что-то бормотать под нос. Затем вышел из помещения, прошел по темному коридору в другую комнату. И сел за круглый стол, положив на него ноги. Ткнул пальцем в устройство на руке, похожее на толстый браслет, и через пару секунд на столе появилась маленькая белая собачка с человеческой рыжей бородой. Витя прыснул от смеха, глядя на такое диковинное сочетание. "Нет, ну бывает же", подумал он и решил посмотреть, что еще интересного есть в других окошках. Вызывает Велес сказала девушка из пространства. Принять, ответил Виктор, оглядываясь в поисках Ивана. Вопреки ожиданиям, Велес не появился, а Витя боковым зрением заметил изменение интерфейса. Сзади синей светящейся волной шло преображение пространства, и вместо коридора с мирами появлялась древнерусская деревня с небольшими домиками на пригорке. Пока он смотрел в одну сторону, за спиной картина тоже изменилась, и вектор оказался посередине огромной поляны с сочной травой в пояс. Солнце приятно пекло кожу, спокойный ветерок колыхал ярко зеленое море травы, пчелки и шмели летали в поисках цветов для опыления, а метрах в 50 возле одного из домиков на окраине деревеньки, из трубы которого шел густой серый дым, стоял Иван в простой хлопковой рубахе и призывно махал рукой. Витя большими шагами пошел по траве, полной грудью вдыхая ароматный воздух, поднялся на холм и здороваясь протянул ему руку. "Это что?" спросил он, оглядывая живописные просторы, где вдали виднелась еще и парочка голубых озер. "Это мой новый интерфейс хроник", с довольной улыбкой ответил тот. "Хорошее обновление". Он потянулся, раскинув руки в стороны. Смотрю на это все», — Иван глянул вдаль и понимаю, что в нужном направлении двигаюсь. Виктор насупился. "Ну а ты?" обратился Иван к Вите. "Как тебе апдейт?" Не хотелось признаваться, что его новый интерфейс мрачная, заброшенная деревня с черным лесом и огромными воронами. «А!» — махнул он рукой. «Сойдет». Велес позвал Витю в дом, где на печи стоял котелок с родниковой водой и посудина с жареными пирожками, источающими приятнейший аромат. Он указал на деревянную лавку возле стола, а сам присел с противоположной стороны. Как только они устроились на скамье, из пространства возникли блюдце, чашки и миска с выпечкой, оказавшись прямо между ними. Скатерть самобранка, блин, С досадой подумал Виктор, вспомнив незакрывающуюся косую дверь в его домике. Вкус как в реальности, сказал Иван, взял пирожок и надкусил, запивая чаем. Витя попробовал, и правда, не отличишь. И как это все работает? подумал он, разглядывая избу. Будто в прошлое попал ей-богу. Даже иконка в углу стоит на деревянном треугольнике, вбитом гвоздями в бревно стены. Дивлюсь, как это работает, жуя пирожок, сказал Велес, будто прочитав мысли Виктора. И прикинь, он почесал висок. Похоже, система сама собой управляет. Ну да ладно, о делах. Отодвинув еду, Иван стал серьезным и внимательно глянул, сложив руки на столе. Будто и не было этого добродушного гостеприимного хозяина древнерусской избы мгновение назад. Сосредоточенный начальник похвалил Виктора за работу с логами ошибок, но оказался недоволен скоростью выполнения задачи. Прочитал лекцию об эффективной трате усилий, об ответственности и укорил в неспособности принимать правильные решения. Витя, слегка закатив глаза, слушал, не перебивал, но постепенно закипал, раздражаясь из-за выноса мозга. На работе хотя бы деньги за это платили и жил по-человечески, имея все. А тут зачем ему вообще что-либо делать? Ну миры, ну вселенная, ну центр управления, а он причём? Витя не мог принять факт, что им манипулировали, не оставив выбора, а теперь отчитывают за невыполнение обязанностей, на которые он, кстати, не подписывался. Где соглашение сторон? Где договор хоть в каком-то формате? Нет уж выполнит минимум и скажет этому интеллигентному Ивану Велису, чтобы искал ему замену. В срочном порядке. Хотелось возразить, прокомментировать упреки, но Витя прикрыл ненадолго глаза и успокоил свою злость, сцепив под столом руки в крепкий замок. Вообще, напряженно сказал Иван, закончив выговор. Кажется, в системе сбой. И после паузы добавил. Глобальный А как это к нам относится, вети нервно мотнул головой. Те миры, которые мы починили на днях, снова на обратном отсчете». Починили, усмехнувшись, воскликнул Виктор. Да мой мир стал еще хуже, чем был. Он положил руки на стол, нервно постукивая пальцами, и глядя в сторону, добавил: Раньше у меня хоть жизнь была. Квартира своя, друзья, девушка нравилась. А сегодня что я имею? Ничего. Даже родителей нет. А может, и меня вообще нет? Он ужаснулся собственным мыслям и безумно глянул на Ивана. А вдруг я умер? И не знаю об этом. А это все? он вскинул руки, очертив небольшой круг. Жизнь после смерти. Э. Настороженно посмотрел на него Иван. Ведешь себя как фанатик. Витя взглянул в лицо Велесу. Простой добродушный мужичок старается сделать, чтобы всем было хорошо. Знает он таких, готовы каждому бескорыстно помочь, а сами ничего не имеют. Прозибают в душных однушках, изучая науки и не признают материальных ценностей, превознося личности, возводя ее в культ святости. И не хочет он ничего дурного, и будет работать на износ, не жалея никаких сил, чтобы в мире воцарился порядок и справедливость. Интересно Какой у него мир? мелькнула мысль, и Виктор устыдился собственного эгоизма. Блин. А руки-то вскинул, сцепив зубы, подумал он. Точно как безумный учитель. И ничем я не лучше его. Ладно, 3 тонны, тяжело вздохнув, сказал Иван. Хочешь ты этого или нет, но нам нужно объединиться и найти глобальную ошибку. Витя пожал плечами и спросил: А свой мир мне как вернуть в норму? Велес почесал шею, мягко сложил руки на столе и ответил: "Наверное, ты, как и я, всегда искал пути отступления". "Мне", он потер глаза и продолжил, "мне пришлось заново переосмыслить всю свою жизнь". Велес с досадой прицокнул: "Всю, блин. Без прошлого нет настоящего". Иван глянул в потолок. Парадоксально, но факт. Каждый ходит под своим небом. И я про твое небо ничего не знаю. Он надул щеки и короткими выдохами сдул. Могу сказать только, что ты создатель собственного мира. И все, что видишь там, произросло из твоей личности. Или если тебе будет так понятнее из души. Они немного помолчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Каждый по своим причинам, и после паузы Велес произнес. Как можно скорее отправь мне обработанные логи. А когда успокоишься, он скривлёл рот на одну сторону, поговорим про глобальные вещи. Иван глянул в потолок и добавил: Арина, конец связи с Тритоном». Глаза Виктора закрылись сами собой, и когда он их открыл, то увидел уже привычную коморку Геннадия темную комнатушку с едва различимыми очертаниями предметов. Руки замерзли!» Он пощупал нос ледяной. Включил старенький электрический чайник и оглядел комнату в поисках обогревателя или хотя бы какого-то одеяла.